После небольшой перегруппировки моя дивизия приобрела несколько другие очертания и задачи. Десять отдельных оперативно-хозяйственных независимых полков перекрывали всю ширину фронта от океана до океана. Разведка теперь занималась только агентурно-оперативно работой по дальним тылам. Вся же прифронтовая полоса перешла целиком и полностью в наше ведение. Мои ребята спали по 5-6 часов в сутки, проводя больше времени на территории, оккупированной Арлингами, чем на своих базах. Утешало только то, что в результате бесконечных рейдов Арлинги вообще перестали спать. Теперь командиры экспедиционного корпуса передвигались не иначе, как в сопровождении плотной охраны, что, впрочем, не спасало их от нападений.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 По заявлению наблюдателей они стали чаще. Несмотря на выявленную в прошлом зависимость между вспышками в небе и активизацией на фронтах, никаких новых операций Арлинги не предпринимали. Это могло означать две вещи. Гатрийцы или готовились к решительной контратаке, или проводили эвакуацию, бросая своих друзей Арлингов на растерзание.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 Насчет ее судьбы у меня не было никаких сомнений. Раннейше или позже отпыток у нее откажет мозг, и она попадет на поля дисны В этом смысле учреждение Рахара могло выдавать билеты туда уже на входе. Это всего лишь вопрос времени. Ну ладно, почитаем депешу. Тройное перекрестное кодирование длинными ключами – это от врагов, а то, что в итоге получается вот такая абракадабра – это уже от друзей. Пора популярных в среде армейских офицеров книг, раскрытых на нужных страницах, полчаса работы и окончательный текст лежит передо мной. Молча, бегом, ко мне, Шадарх. Я восхищенно посмотрел на пламя, превращавшее шифровку в дым. «Какой стиль! Какое чувство ритма! Словно сквозь время ко мне прорвался раненый адъютант, выплескивая вместе с пылью и кровью слова королевского приказа! Ладно, завидовать потом будем. Леруа!» Тут же на мой зов из воздуха материализовался ординарец «Командир! Мой комарк! Малую оку охраны! Генерала Ирха! Быстро!»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 Поймав себя на этой мысли, я понимал, что не Арлинги и вообще не война тому виной, просто обостренное чувство опасности, не раз выручавшее меня из самых гадких передряг, и в этот раз подсказывало мне лучше всякого барометра, что меня ведут».